«Это результат трех месяцев под ультрафиолетовой лампой, а зубы я выправил вскоре после того, как мы виделись в последний раз. Я тебе всё объясню, но только давай найдём место, где к нам не будут прислушиваться!» Я повёл его в угол для курильщиков. На шесть столиков таких оказалось только трое. «Слушай, я серьёзно говорю», — сказал я, пока мы переставляли тарелки из-под на стол. «Ты здорово изменился, и действительно выглядишь очень хорошо».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 «Ты ничего больше не замечаешь!» «М?» – произнес я, пристально вглядываясь в него. «Смотри внимательно!» «Я не уверен. Хотя да, ты перестал носить очки, контактные линзы». «Нет, они мне больше просто не нужны!» «И ты стал довольно ярко одеваться. Кто это проявляет о тебе столько заботы? Надеюсь, у нее не только хороший вкус, но и внешность». «Кэндис тут ни при чем!»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 А затем я увлекся побочными исследованиями, которые они сочли преждевременными. Но я упирался, и в конце концов у меня отобрали лабораторию. Передали ее какому-то слизняку. Часть результатов мне удалось спасти и скрыть еще до того, как меня вышибли, но, видимо, я был не очень осторожен. Или рассудителен. Так что теперь работа продолжается вне лаборатории.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 Он улыбнулся и достал медицинскую кредитную карточку. Я проник в компьютерное досье Генетрона и кое-что там поменял, так что любые счета за медицинское обслуживание в пределах ста тысяч долларов они оплатят без вопросов и даже ничего не заподозрят. Вэрджил настаивал на полной секретности, и я предпринял соответствующие меры. Его бланки, во всяком случае, я заполнил сам так что до тех пор, пока счета оплачиваются, практически всю работу можно было провести без постороннего вмешательства. За свои услуги я денег с него не брал. В конце концов, он и меня поил тем самым пуншем, от которого мача окрашивалась в синий цвет. Можно сказать, старые добрые друзья. Пришел Верджил поздно вечером. В это время я обычно уже не работаю,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 и задвинул его в эмалированный лаз ультразвуковой диагностической установки. «В пасть», как говорят наши медсёстры. Увязав данные установки с данными переносного излучателя, я выкатил Верджела обратно, затем включил экран. После секундной задержки там постепенно проступило изображение его скелета. Спустя ещё три секунды, которые я просидел с отвисшей челюстью,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 Клетки скармливали химически закодированную информацию компьютерам, а те, в свою очередь, обрабатывали её, принимали решения, и таким образом клетки умнели. Ну, для начала, скажем, становились такими же умными, как планарии. «Представь себе Эшерихию Коли, которая не глупее планарии, а?» «Представляю», — кивнул я. Ну, а потом я совсем увлёкся. Оборудование было, технология уже существовала,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 Но как ты думаешь, я подцепил эту красотку, Кэндис? Она рассчитывала просто на одноразовое приключение с технарём. Я и тогда уже неплохо выглядел. Без загара, но уже постройнел и одевался весьма прилично. Ей, видишь ли, никогда раньше не попадался технарь. Ну и она решила попробовать ради смеха. Но мои маленькие гении не давали нам спать чуть не до утра. И с каждым разом они становились всё умнее и умнее.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 Я в ответе за них. Я им как мать. Но ты же не знаешь, что они будут делать дальше. Он покачал головой. В самом деле, Верджил, ты говорил, что эта цивилизация... Тысяча цивилизаций! Тем более, а цивилизации, как известно, нередко кончают плохо. Войны, загрязнения окружающей среды... Я словно хватался за соломинку, пытаясь унять растущую панику. Мне явно не хватало опыта, компетенции, чтобы охватить происшедшее во всей его потрясающей грандиозности. То же самое относилось и к Верджилу, когда дело касается глобальных проблем, менее проницательного и способного на зрелое решение человека даже представить себе трудно. «Но рискую только я один!» «Ты не можешь этого знать наверняка! Боже, Верджил, посмотри, что они с тобой делают! Со мной!» «Только со мной!» — выкрикнул он. «Ни с кем другим!» Я покачал голову и поднял руки, признавая свое поражение. «Ладно, ну, откроет Бернард лабораторию. Ты переселишься туда и превратишься в подопытную морскую свинку. А что дальше?» «Они не приносят мне вреда. Я сейчас больше, чем старый добрый Верджил Улем. Я целая галактика, черт побери, сверхпрородитель. «Ты, может быть, имеешь в виду сверхинкубатор?»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 Потом, обнявшись долго, стояли у выходящего к заливу окна, глядя, как зажигаются в сумерках городские огни. Несколько скворцов, из оставшихся на зиму, ещё прыгали по увядшей лужайке в последних отблесках дневного света. Потом унеслись с налетевшим порывом ветра, от которого задрожали стёкла. — Что-то случилось, Эдвард? — мягко спросила Гейл. Ты сам расскажешь, или будешь и дальше делать вид, что всё нормально?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 Решиться на такой шаг его вынудили обстоятельства, но это, конечно, не оправдание. Однако, что сделано, то сделано. Насколько я понимаю, он вам всё рассказал. Я кивнул. Он хочет вернуться в Генитрон. Разумеется, там всё оборудование. И, видимо, там же будет его дом, пока мы не разберёмся с этой проблемой. Разберётесь? Как? И какой в этом прок? Лёгкая головная боль мешала мне думать».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 На руке у Гейл уже начали образовываться гребни. Они многому научились, пока жили внутри Верджила, и теперь применяли совсем другую тактику. Часа два все мое тело невыносимо чесалось из удела. Два часа в воду, но потом они, наконец, прорвались к мозгу и нашли меня. Многовековые по их шкале времени попытки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 Ведь в каждой крупинке песка можно найти Вселенную. Грек Бир Музыка, звучащая в крови. Рассказ читал Олег Булдаков Музыкальное оформление Яр Ирген